Глава пятнадцатая. дженевра Флоренция, 1475 год. И вот, наконец, первый портрет. Не Мадонна, а существо из плоти и крови. Семнадцатилетняя девушка по имени дженевра недавно осиротевшая дочь богатого банкира, связанного с семейством Медичи Америго де Джованни де Бенчи. Дом Джиневры де Бенчи, великолепное палаццо по Виаделье Альберти, ныне Виа де Бенчи, обитель утонченной гуманистической культуры, а сам Америго посвятил себя меценатству, привечая интеллектуалов и художников. Так в 1462 году он подарил Марсилио Фичино великолепный кодекс Платона. Кроме того, этот заказ вовсе не случайен. Ведь Бенчи – благодарные клиенты нотариуса сэра Пьера да Винчи, уже много лет работающего на их дом. На Леонардо снова падает тень отца. Но зачем же нужен этот портрет Джиневры? Во Флоренции идеальная, а зачастую и единственная возможность изобразить женщину знатного происхождения – ее свадьба. 15 января 1474 года Джиневра, недавно лишившаяся отца, выходит замуж за Луиджи де Бернардо де Лапо Николини. Впрочем, ее муж, мелкий флорентийский торговец, к заказу никакого отношения не имеет. И этого Флоренция знают все. Очаровательная девушка, уже успевшая попозировать Вероккио для чудесного мраморного бюста, всегда окружена восхищенными интеллектуалами и поэтами, которые посвящают ей стихи на Вольгаре и Латыни, прославляя добродетели Джиневры. Среди них Лоренцо Великолепный, Кристофор Оландино, Алессандро Браччи, а главное – венецианский патриций Бернардо Бембо, прибывший во Флоренцию вместе с сыном Пьетро в январе 1475 года в качестве посла Светлейшей Республики. Их влюбленность считают платонической, но, кто знает, быть может здесь кроется нечто большее. Картина, безусловно, рождается именно в этом контексте. Леонардо кропотливо прорабатывает картон с изображением одинокой женской фигуры, которую затем при помощи угольной пыли переносит на тополевую доску. Он пишет маслом и темперой, но затем меняет технику и аллегорию на обороте исполняет чисто яичной темперой, создавая эффект матовой поверхности. Леонардо осознает, что ради этой картины ставит на карту все. Отныне это его визитная карточка для Медичи и остальной флорентийской элиты. Портрет Джиневре де Бенчи Портрет Джиневре де Бенчи – первое для Леонардо изображение реальной женщины. Однако и эта женщина окутана тайной. Загадочная, не от мира сего Джиневра, скорее напоминает каменного сфинкса, чем строптивую девушку. Необычной новинкой по сравнению с традиционной профильной композицией является поза в три четверти и взгляд направленный прямо на зрителя. Этот прием, как и в случае с Мадоннами, пришел с севера, от великих фламандских художников, а также от Антонелла до Мессина. Возможно, тот самый Бембо, недавно вернувшийся из Бургундии, привез во Флоренцию свой портрет работы Ганса Мемлинга. В нижней части картины, ныне утраченной, возможно, были написаны прекрасные руки Джиневры, сложенные в том же месте, что и в портрете женщины с букетом цветов Верокьо. Между девушкой и пейзажем чувствуется мощная символическая связь. Ее волосы теряются на фоне раскидистого куста, локоны сливаются с тонкими острыми колючками, а ветви можжевельника на вольгаре Дженевро или Джиневро откровенно намекают на имя дженевра Это разновидность сеньяля, литературной игры еще во времена провансальских трубадуров, служивший для того, чтобы тайком произнести в лирических любовных стихах имя любимой. В своих консонах к этим приемом мастерски пользовался петрарка ссылавшийся на символику Лавра-Ал-Лоро и античный миф о превращении Дафны. Впоследствии именно на фоне куста можжевельника Лоренцо Ди Креди изобразит другую Джиневру, сводную сестру Лоренцо Великолепного. Но кто же этот утонченный автор, заключенного в портрете символического послания? Его имя подсказывает нам сама картина. Оборотная сторона портрета, также расписанная Леонардо, представляет собой аллегорический мотив соединенных лавровой, пальмовой и можжевеловой ветвей на фоне порфира камня, символизирующего вечность и, следовательно, нерушимость этой любовной связи. между ветвями проходит картуш на котором можно прочесть «Красота украшения добродетели». Это девиз самой Джиневры, то есть картина как бы объясняет нам в терминах неоплатонизма, что красота Джиневры, столь чудесно воспроизведенная художником, есть не что иное, как внешнее украшение ее внутренние добродетели. Однако рефлектографическое исследование обнаруживает первоначальную, совершенно иную по смыслу надпись «добродетель и честь». Это личный девиз бернардо Бембо, обрамленный венком из лавровой и пальмовой ветвей. Так что именно Бембо, автор стихов, в которых он открыто и публично заявляет о своей платонической любви к Джиневре, и заказал Леонардо создать для возлюбленной столь необычный подарок. После знакомства с Джиневрой, Леонардо еще долго будут привлекать фигуры соблазнительных женщин-сфинксов, способных подчинить своей воле все и вся. В «Даме с единорогом» такая женщина приручает свирепое дикое животное. Филлиди и Аристотели, куртизанка, которая развлекает покорность старого философа, вынуждает его ползать на четвереньках, пока она скачет на нем верхом, нахлестывая плетью. И, разумеется, Мария Магдалина, не изможденная покаянием в пустыне, а, напротив, улыбчивая, простоволосая, в блистательном одеянии куртизанки открывает баночку с какими-то притираниями. Узы его дружбы с семьей Бенчи, братьями Джиневры, также останутся крепкими. Уезжая из Флоренции, Леонардо передаст им на хранение свои неоконченные произведения и вещи, которые не сможет взять с собой. Младший брат Джиневры, Джованни, долгие годы будет хранить для него карту мира, а также мою книгу и яшмы. Его подпись, причем повторенная дважды, Появляется на листе, датированном 1478 годом. Джованни Д'Америко Бенчи и Комп. Примечание. На лицевой стороне Леонардо приводит строчку из дидактической поэмы Ачарба Чекко Д'Асколе «Если восторгом твой разум питаем». Книга 8, глава 31, легенда о бобре, который, чтобы спастись от охотников, отгрызает себе яички. Конец примечания. В другом месте Леонардо вспомнит книгу Джованни Бенчи, отсылающую к тексту, очень для него интересному. Книги о лечении лошадей Джордана Руфо. А вот Томмазо Бенчи, который перевел на Вольгаре Поймандра, до того уже переведенного на латынь Марсилио Фичино, принадлежал к более бедной ветви Бенчи, семейству торговцев льном. Поймандр – первый из 14 текстов герметического корпуса развивающий платоновский миф об андрогине, изначальном существе, соединяющем в себе мужчину и женщину. Леонардо ни разу не цитирует его напрямую, но осваивает содержание, ощущая его абсолютную гармонию со своим стремлением к сексуальности, выходящей за рамки определенной гендерной идентичности. Кроме того, знание герметических текстов связано с обучением художника, той его частью, что касается областей, близких алхимии, эмпирической химии, применяемой при составлении красок и масел, металлургии, физики и механики. В рукописях Леонардо встречаются и другие имена учеников Фичино, Бернардо де Симона Канеджани и Никола Каппони. Однако встречи у них скорее эпизодические. Леонардо не был близок к кругу Фичино и не подпал под влияние неоплатонизма если не считать нескольких общих положений, разделяемых в ту эпоху практически всеми. В последующие годы этот разрыв будет только усугубляться, поскольку в отношении природных явлений Леонардо станет придавать большее значение чувственному опыту в противовес абстрактным концепциям или формализованным правилам и гипотезам, не подвергшимся проверке спириенция, опытом,